Глава 27. Её план был слишком рискованным. Всё могло пойти наперекосяк в любую минуту. Но и в каменном городе тоже было опасно оставаться. Королевские львы и тигры были необычными, магия на них не действовала, а вот яд я, леснотворная запросто, и теперь надёжной охраны, на которую можно было положиться, не было. Раньше никто не осмеливался на такой безрассудный поступок. Но судя по тому, как далеко убийца готов зайти, усыпить зверей, самое безобидное, на что он способен. С гвардейцами, охраняющими каменный город, убийца смог бы справиться даже проще, потому что в отличие от львов, на них действовала магия. Короли и королева вернулись обратно в каменный город и оставили там два балахона, чтобы запутать следы. В воздухе витал их аромат, и это могло бы задержать того, кто посмел изводить девушку. Они вышли через тайный ход, ведущий в подземелье, о нем никто не знал, кроме самого Лауса. Он провел ладонью на уровне своего лица, призывая свою магию. Ему был подвластен магический воздух, посторонний рядом не ощущался. Значит, у них есть возможность выиграть время. Хотя, возможно, таков был план убийцы напугать королеву, чтобы та покинула защищённое магией и заклинаниями место. Но это были лишь предположения, потому что было неизвестно, кто убийца и на что он способен. А сидеть и трястись от страха, нидело. Лауса и Рина тихо скрылись из каменного города. Заранее договорились, что будут общаться жестами, и что если все пойдет не по плану, то девушка будет слушаться Лауса. Переплетя пальцы, они двинулись к цели. Во дворце повсюду были тайные проходы. Рина старалась бесшумно ступать по каменной кладке, И поразилась, что Лаусу так легко удается это делать. Они пришли к тому самому месту, которое они ранее обсуждали. Лаус нажал на рычаг, и стена разъехалась в разные стороны. Рина жадно осматривала свои уже знакомые покои, в которых ночевала несколько ночей во время испытания. Через стену находилась комната Лауса. Нахмурившись, она прошлась по комнате, прикасаясь рукой к стенам. В её голове снова вспыхнули те самые обрывки воспоминаний. Как она сидит на кровати, ее руки дрожат, она обнимает себя, слезы текут по щекам. На грани нервного срыва королева тогда была сама не своя. Плаус вопросительно посмотрел на нее, она пожала плечами, что означало, что ничего нового она не вспомнила. А потом ее тело словно пронзила молния. Она побледнела и повернулась лицом к мужу. Ее осенила догадка, но показать ее жестом не смогла. Ирина пыталась сказать Лаосу, что перед ее побегом она была совершенно в других покоях, не в этих. К ее удивлению, Лаос её понял и указал жестом выйти из помещения через тайный ход. Оказавшись в нише подземелья, они шепотом обдумывали дальнейшие действия. Что именно ты видела в тех воспоминаниях? Яркий зеленый ковер и большую кровать со светлым балдахином, а еще зеленые стены. Там было что-то еще». Рина сжала руками голову, пытаясь вспомнить. Ваза с цветами на прикроватном столике. Продолжала девушка, обрадовавшись, что память возвращается к ней. Что? Почему ты так странно на меня смотришь? Кира, во дворце нет подобной комнаты. Как это нет? Я пересмотрел все помещения, которые есть во дворце. Прислуги дворецких, целительницы даже в казарме гвардейцев побывал. Подобной комнаты нет. Как же так? Нахмурилась Рина. Не могла же я это выдумать. Ты уверена, что стены были зелеными?» Да, точнее, нет. Не знаю я, разозлилась Ирина и перешла на крик, запоздало вспомнив, что они опасаются выдать убийцы их местонахождение. Для начала она должна понять, кто именно желает ей смерти, а уж потом поймать его в ловушку. «Все хорошо, не дави на себя, сказал нежно Лаос и обнял её. Нам нужно вернуться и поговорить с капитаном гвардии. Глаза Рины округлились, она открыла рот, чтобы возразить, но Лаус её опередил. Что если убийцу уже поймали, а мы бессмысленно здесь прячемся? Рина вздохнула и кивнула. Внутри змеей змеился страх, и она почувствовала себя такой ничтожной трусихой, что стало противно за саму себя. Послушай, Лаус взял Рину за обе ее руки. Я клянусь защищать тебя ценой своей жизни. Что? Нет. Ты не посмеешь оставить меня одну, прошипела девушка, как змея. Снежный ком встал поперек горла. Если Лаус перейдет в загробный мир, то она умрет от одиночества. Тело оцепенело от этой мысли. "Сначала дослушай до конца", строго произнес король. Рина посмотрела на него. "У нас впереди целая вечность. Если ты забыла, то мы живем намного дольше людей, и я не собираюсь переходить в загробный мир". Но если он сглотнул ком в горле, его глаза на миг стали стеклянными. «Все пойдет прахом, ты постоишь за себя. Пообещай мне это. Рина стояла на месте и не могла пошевелиться. Ты намного смелее и сильнее, чем думаешь, продолжил Лаус. И я полюбил тебя за силу твоего духа. Кирос заново обучил тебя магией. Ты постоишь за себя, если меня не будет рядом, слышишь? Рина почувствовала на щеках влагу. Она была не готова терять любимого мужчину, и рисковать его жизнью и про себя возненавидела убийцу за то, что не дает ей жить нормальной жизнью. Она кивнула и выдавила из себя: слабое обещаю". Они стояли возле стены, ведущей в их спальню. Как ноги Рины резко подкосились. Лаус мгновенно подхватил ее и не на шутку испугавшись, смотрелся в ее лицо: "Что с тобой?" Рина, задыхаясь, схватилась за голову, ее лицо покрылось красными пятнами. Лаос осмотрел ее применил свою магию, рядом с ними никого не было. Королева никто не душил, но в воздухе плыл слабый аромат сирени. Глаза Лаоса округлились. Он поспешно сорвал с девушки рубашку. Ее лицо покрылось багряными пятнами, она продолжала задыхаться, а из глаз градом лились слезы. Ясно было только одно: ее одежда была пропитана ядом. Лаос содрал с жены штаны, его надежда разбилась в дребезги, когда ее тело содрогалось в конвульсиях. Лицо посинело, и она хваталась за голову. Лаус покосился на её заплетённую косу, намотал на руку рубашку и стянул с волос королевы кусок ткани. Красные пятна стали светлее. Дыхание Ирины приходило в норму, но её всё ещё трясло. Сняв с себя рубашку, он накинул её на Рину, нажал на рычаг в стене и вместе с девушкой на руках пулей вылетел из тайного хода. Прошёл через спальню и отпер дверь, встретившись с гвардейцем, который испуганно посмотрел на короля. «Где Руби?» прогрохотал голос Лауса